Глава третья. Мысль, словно гром среди ясного неба, загорелась в голове. А как же наша свадьба? Что будет с нами? Не в силах держать себя в руках, я сослался на головную боль и вышел наружу. Подальше от тушного зала. Было противно осознавать, что все идет под откос, но я не собирался опускать руки. Сейчас мой путь лежал к Элиане. Я обязан был приехать до их отъезда. Стремительным шагом я пересек холл, и когда уже схватился за ручку тяжелых дверей, сзади раздались быстрые шаги, и меня сзади обняли тонкие женские руки. «Дарю, ты должен меня простить. Я обязана была выступить в пользу нашего кована». Отернув руки девушки, я повернулся и посмотрел в глаза полные слез. Что-то неуловимо меня напрягло в ее поведении. Но определиться, что именно, я никак не мог. Отныне я не отмахивался от своей интуиции. Я включил ее на полную. «Зачем, Оливия? Ты о сестре подумала? Ты можешь поехать с нами?» «То есть по-твоему?» Я обязан бросить здесь все, включая собственную семью и стать отступником. Я не мог поверить своим ушам. Девушка порывисто коснулась моих рук и заглянула мне в глаза. — Мы можем убежать вместе. Зачем тебе, моя сестра? Она же не подходит тебе вовсе. Со мной твой потенциал гораздо выше. Что ты несешь? Я же вижу, что я тебе не безразлично, Дар. Ты на меня смотришь, я ощущаю твой взгляд. Мы можем все переиграть, сбежать, пожениться, и я стану только твоей. Я сделаю все, что скажешь. Даже дам согласие на это глупое соглашение. Пойду против семьи, лишь бы ты был моим. Я смотрел на девушку, с родством с которой мне пришлось бы смириться и не мог поверить, что слышу от нее такие слова. Сам факт того, что я с ее сестрой помолвлен, уже должен был убить все романтические намерения в мой адрес. Но сейчас, сейчас передо мной стояла расчетливая стерва, которая собирается шантажом добиться своего, сделал шаг назад. И окинул ледяным взглядом Оливию, которая прекрасно уловила смену моего настроения. И из умоляющей овечки в мгновение ока превратилась в серьезную ледь. «Оливия, — начал я, — я женюсь на твоей сестре, и это окончательное решение. Я люблю ее. Нас связал священный ритуал. Ты не можешь влезать в многовековые традиции просто потому, что тебе что-то захотелось. Хоть раз поведи себя как взрослая и смирись. Просто порадуйся за сестру. Ведьма ничего не ответила, просто стояла и буравила меня тяжелым взглядом. Даже когда я развернулся и пошел на выход, до самого последнего мгновения, пока не переступил порог на улицу, Я ощущал на затылке ее взгляд. С такой скоростью, как я двигался в сторону дома своей возлюбленной, казалось, я не передвигался никогда. Мне так хотелось скорее увидеть ее, услышать, что все в силе, что мы поженимся, и никакие решения ее сестры никак не повлияют на наши планы. Только вот увиденное около особняка семьи Карс Меня совершенно не порадовало. Вокруг суетились слуги, стояли гружённые кареты, из дома выносили мебель и сундуки с вещами. Посередине всей этой движухи, словно потерянный щенок, стояла моя Элиана и печально наблюдала за происходящим. В момент, когда наши взгляды встретились, девушка была на грани истерики. Стремглав, просившись в мои объятия, Она горько заплакала и за всех сил сжимаем мои плечи. Мы что-нибудь придумаем, Элли. Все будет хорошо. Идем в дом. Девушка была не способна говорить. Ее родители не мешали нашему общению, прекрасно понимая, что мы сейчас переживаем. Дар, что нам делать? Приказ короля нельзя обжаловать. Идти против решения короля. Было бы сущим самоубийством. Единственный выход, который нам сейчас был доступен, не факт, что понравится как моим родителям, так и ее. Но я рискнул: Мы можем пожениться сейчас. В смысле, мгновенно прекратив плакать, уточнила моя леди. В прямом, пока слуги собирают вещи, мы быстро поженимся в ближайшем храме. Мы истины, у нас на руках метки, нам не откажут. Ты перейдешь в лоно моей семьи, и тебе не нужно будет покидать город. Ты останешься со мной. А как же свадьба? Панкет, торжество, гости? Так ведь положено. Порой все происходит не так, как в сказке. Мы всегда сможем устроить прием уже позже. Сейчас надо решиться, Ильяна. В ответ мне был подарен задумчивый взгляд. Девушка сомневалась, но я мог ее понять. Мы хотели быть вместе, но это все не планировалось вот так. Должен был быть огромный банкет, множество гостей, подарков, красивая торжественная церемония, а дальше не менее красивая брачная ночь. Сейчас же я отнимал у нее мечту любой девушки что резала меня по сердцу хуже кинжала. — Я согласна. Тихо проговорила Элиана, вставая с кресла и запахивая пальто. — Едем. Спорить я не стал, как и вообще что-либо говорить. Сейчас моя невеста скорее походила на взрывной артефакт. Одно неосторожное слово и рванет. — Вышли мы через выход для прислуги а там решили ограничиться лошадью, а не полноценной каретой. Последняя привлекла слишком много внимания, что нам было совершенно не нужно. Церемонию провели для нас в ближайшем храме. Узы брака связали нас накрепко, осев на руках брачной вязью. Сама процедура была для меня как в тумане. Причувствие чего-то плохого Не покидал он меня ни на секунду. Но я был уверен, что, женившись на Илиане, все пройдет. Вернувшись в особняк, мы наткнулись на осуждающие взгляды родственников моей теперь уже жены. — О чем вы только думали? — воскликнула леди Карт, всплеснув руками. — Вы считаете, что увести ее от меня и лишить полностью нас брака — это лучшее решение? Холодно поинтересовался я, крепко сжимая ладонь Элианы. «Лучше было бы провести церемонию по правилам. Сейчас это просто унизительно!» Не унималась женщина. Лорд Карс недовольно оглядывал нас, а потом просто встал и, не прощаясь, покинул дом, громко хлопнув дверь. Тяжелые слезы полились из глаз моей жены, ее фактически исключили из семьи. — Милая, мне очень жаль. Леди Карс опустила голову и так же, как муж, покинула дом, даже не обернувшись. — Элиана, мы сможем. — Не надо, Дариус, я знала, на что шла. Тон девушки был не просто холодным, а поистине ледяным. Надо уезжать. Мы проследовали на выход, где в темноте кареты. Элиана приземлилась не рядом со мной, а напротив. Уже было довольно темно, поэтому я не видел, но отчетливо слышал, как дрожит дыхание жены, выдавая ее беззвучные рыдания.